Бесстрашные маршрутные автобусы подвозили все новые партии иностранцев. Насколько Чип мог понять, очередь у стойка вовсе не подвигалась. Он сверился с расписанием вылетов на табло и выбрал компанию «Финнер». У нее было объявлено больше всего рейсов. В конце длиннющей очереди к регистратору «Финнер» стояли две американские студентки в расклешенных брюках. Прочий их наряд также представлял собой ретро 60-х годов. На чемоданах были надписи «Тиффани и Черл». «У вас есть билеты?» — поинтересовался Чип. «На завтра», — ответила Тиффани, — «но дело пахнет керосином. Так что вот очередь продвигается. Не знаю. Мы пришли десять минут назад». «За десять минут никакого движения?» «Работает всего один регистратор», — пояснила Тиффани. «Но, похоже, другой стойки Финнер получше не имеется. Так что вот». Чип окончательно растерялся. Потребовалось все его мужество, чтобы отказаться от идеи поймать такси и вернуться к Гитанусу. Черл продолжал рассказ, обращаясь к Тиффани. «А папа говорит, раз ты едешь в Европу, сдай квартиру». А я ему, я обещала Анне, что она сможет останавливаться у меня, когда играют дома, и спать с Джеймсоном. Так? Не могу же я отказаться от своего слова, так?» а папа начинает выдвигать ультиматумы, и я ему говорю «Здрасте, это же моя квартира, так? Ты же купил ее для меня, так? А теперь кто-то чужой будет жарить еду на моей плите и спать в моей постели?» Какой кошмар, посочувствовала Тиффани. «Класть голову на мою подушку?» Не унималась Черл. Еще двое иностранцев, на этот раз бельгийцы, пристроились позади Чипа. Уже приятно. Теперь не он последний. Чип по-французски попросил бельгийцев присмотреть за чемоданом и сохранить его место в очереди. Пошел в туалет, заперся в кабинке и пересчитал выданные Гиттеносом деньги — двести пятьдесят долларов. Почему-то эта сумма огорчила Чипа, огорчила и напугала. В туалете ожил репродуктор политовский по-русски и, наконец, по-английски сообщил, что рейс польских авиалиний номер 331 из Варшавы отменен. Чип переложил двадцать сотенных бумажек в карман футболки, двадцать сотенных — в левый ботинок, а пачку вложил обратно в конверт и засунул его под футболку прямо на живот. Лучше бы нас не давал ему денег. Не получил бы денег, пришлось бы застрять в Вильнюсе. Теперь причина задерживаться в Вильнюсе не было, и в вонючей уборной перед Чипом во всей ноготе предстал тот факт, который он тщательно скрывал от себя последние 12 недель. Он боялся вернуться домой. Всякому неприятно так отчетливо разглядеть в себе трусость. Деньги раздражали Чипа. Он злился на Гитоноса, который выдал ему жалование, злился на литовцев, нашли время для переворота но от правды не уйдешь. Чип боялся возвращения, и винить в этом страхе было некого, кроме самого себя. Он вернулся в очередь, которая так и не сдвинулась с места. Громкоговорители аэропорта сообщили об отмене рейса номер 1048 из Хельсинки. По цепочке людей пронесся дружный вздох. Тела подались вперед, начало очереди расплющилось, а стойку приняв форму трапеции. Черл и Тиффани пинками подтолкнули свой багаж вперед. Чип последовал их примеру. Он возвращался в реальный мир, и реальность его не устраивала. Больничный, безысходный свет ложился на лица девушек, на их багаж, на униформу служащих Фин Р Никуда не спрячешься. Все вокруг уткнулись в книги. Чип уже год не читал. Перспектива прочесть книгу пугала его не меньше, чем перспектива провести Рождество в Сент-Джуде. Снова захотелось выйти из здания аэропорта и остановить такси. Но Гиттенос, вероятно, уже бежал из Вильнюса. Чип продолжал стоять под ярким жестоким светом, пока не пробило два часа. Потом полтретьего. В сен жуди раннее утро. Снова доверив бельгийцам свой чемодан, Чип подстоял в другую очередь и позвонил по телефонной карточке. Голос инет был слаб и невнятен. «Алло? Привет, мам, это я». И тут же ее голос окреп, зазвенел «Чип! Ой, Чип! Ал, это Чип! Это Чип! Чип, ты где?» «В Вильнюсе. В аэропорту еду домой. Это чудесно, чудесно! Скажи мне, Чип, скажи, когда ты доберешься до нас?» «У меня пока нет билета», — сказал он. «Тут всякие беспорядки. Завтра ближе к вечеру, наверное. Во всяком случае, не позднее среды. Чудесно!» Он не был готов к восторженным материнским излияниям. Если в прошлом кто-то ему и радовался, это было так давно, что уже не верилось. Он постарался контролировать свой голос, не чистить. Обещал позвонить, как только окажется в другом аэропорту. Получше. Это замечательно, — ликовала Иннет. Я так счастлива. Ладно, скоро увидимся. С севера уже надвигалась долгая зимняя Балтийская ночь. Ветераны очереди, достигшие переднего края, сообщали, что рейсы до конца дня распроданы. Причем, по крайней мере, один из рейсов будет отменен. Но Чип надеялся, что, помахав парой сотен обеспечит себе ту самую броню последней минуты, которую сулил посетителем сайта lituania.com. — А не удастся этот план? Можно расстаться с большей суммой и перекупить билет у какого-нибудь счастливчика. — Боже, Тиффани! — воскликнул Черрилл. «Стейр-мастер накачивает классные ягодицы!» «Только если их оттопыривать!» — возразила Тиффани. «Они сами оттопыриваются!» — сказала Черл. «Попробуй не оттопырь! Ноги-то устают!» «Тю!» — воскликнула Тиффани. «Это же стейрмастер. мастер Ноги должны уставать!» Черл выглянула в окно и с чудовищным высокомерием юности спросила. «А с какой-то стати на взлетной полосе стоит танк?» В следующее мгновение свет погас, и телефоны отключились. Последнее Рождество. Внизу, в подвале, Альфред распаковывал коробку из подвиски Mark и раскладывал гирлянды на восточном конце столика для пинг-понга. На столе уже лежали лекарства и клизма. Рядом только что испеченный и нет пряник в форме терьера и нет имела в виду северного оленя. Коробка из-под сиропа лок-кабин с большими разноцветными фонариками, которые Альфред бывало вешал на тис перед домом. А еще краткоствольное помповое ружье в брезентовом чехле на молнии и коробка с патронами двадцатого калибра. Ум на редкость ясен и есть воля воспользоваться просветом колодцах окон задержался смутный вечерний свет. Отопление поставлено на максимум. Дом излучает тепло. Красный свитер на Альфреде обвис множеством складок, словно на бревне или на стуле. Серые шерстяные брюки испещрены пятнами, и это приходится терпеть, ибо единственная альтернатива — лишиться сознания и чувств, а к этому он не вполне готов. Сверху в коробке Мейкерс Марк Распирая стенки, свернулась самая длинная гирлянда белых рождественских огоньков. Провод пропах плесенью от того, что хранился в кладовке под верандой, и, едва воткнув вилку в розетку, Альфред убедился, что дело плохо. Большинство огоньков весело светилось, но в центре клубка остался участок темных лампочек, черная полоса. Дрожащими руками Альфред распутал гирлянду, разложил ее на столе. В самом конце цепочка мрачных мертвых лампочек.